Зараза. Место, где они собрались, было просто ослепительным, прогретое теплом, залитое ярким светом. Цветы, листва, голубое море, похожее на голубую плиту, и солнце, заливающее весь берег. Уголок этот, скрытый тенью, падавшей от каменной стены, был забит строительным мусором, грязным цементом и кирпичом. Одетые в пропыленные лохмотья, обутые в изношенные башмаки, они говорили по-итальянски. Это были итальянцы, изгнанные варварами из своей страны, а страна их походила на Италию до тех пор, пока черные рубашки не испоганили ее. Они работали на лазурном берегу, попав в руки крупного подрядчика, который воспользовался тем, что за ними охотилась итальянская полиция, приютил их, и эксплуатировал, словно рабочую скотину. Они впервые оказались вместе в этом углу, они не знали друг друга. Кроме беглых рабов-итальянцев, здесь были и трое рабочих, пришедших из других краев. В отличие от других, у них были серые фуражки и шарфы, у одного синий, у другого оранжевый, у третьего черный. Они ни слова не понимали по-итальянски. Один из них, владелец оранжевого шарфа, был толстяк с курчавой бородой, смахивавший на мерлужковую шапку. Он то и дело сопел и произносил какие-то ничего не значащие звуки, вроде зы-зы. Он был довольно молчалив, но порой рассказывал разные забавные истории на вполне сносном французском языке. Он указал рукой, был час обеда, на какой-то далекий предмет. Домик в снегах. И объяснил, что такое снег. Поистине нужно было обладать духом противоречия, чтобы говорить о снеге на таком солнцепеке. Он глядел поочередно на собравшихся, будто желал убедить их в правдивости своих слов. Он развертывал перед ними свой пейзаж, точно белый лист бумаги. Вот там сухие, похожие на старые метлы, деревья, укутанные снегом. Кое-где на елях зеленые иглы. Вот здесь большая груда камня, и на ней снежная шапка. Там крестьянский инвентарь, весь он деревянный, даже плуг и тот деревянный. Там колоколенка и кажется, словно все это куда-то ползет вниз, по склону заснеженных холмов. От его описания становилось холодно, мы думали, сейчас он расскажет нам, а о каком-нибудь убийстве, но нет. Там играли дети. «Откуда ты?» – спросил один из нас. «Из Болгарии», – ответил он. «Разве в этой стране есть снег? Болгария же на юге». Он объяснил, что даже в тех странах, где тепло, тоже бывают холода. Кстати, в Болгарии не так уж тепло. И страны похожи на людей. В сущности, все они примерно одинаковые. Вот вам и доказательство. Эта деревенька, эта церквушка, эти играющие дети, там, широко расставив большие плоские ступни, стоял отец. Сначала он смотрел, как играют дети, потом ушел. На детях были бараньи шапки, у некоторых серые, у других черные. У некоторых новые, у других поношенные, а местами и протертые до дыр. На ногах у них были высокие сапоги из мягкой кожи, напоминающие собой кожаные чулки. Дети называли друг друга менчо, нечо, динчо. А во что они играли? О том-то и речь. Они играли в серьезные вещи, о которых слышали от взрослых. Они играли в жизнь. Дети умнее взрослых, поучительно заявил Пьемонтец, говоривший по-французски потому что знают меньше глупостей, но у них есть большой недостаток. Они изо всех сил подражают взрослым». Подождав, пока пьемонтец выскажется, Болгарин продолжал. «Несколько лет назад дети играли в войну, и тогда многие из них только и делали, что ползали по-пластунски, да орали во всю глотку. Армии, генералы, пушечные выстрелы и расправы, которые учиняют над крестьянами орущие золотопогони. Этот болгарин, как видно, умел хорошо говорить. «Ты учитель?» «Да». Но вот война с иностранными державами кончилась. И тогда игра в войну вышла из моды. И вместо войны дети стали играть в полицию, которая заменила им войну. Их начали пичкать историями о праведных подвигах мстителей, судей и полицейских, которые обшаривают дома в городах и врываются в деревни, будто ангел-губитель из священной истории, и все эти рассказы до крайности подогревали детское воображение. В то время у всех на устах было три имени, имена троих самых знаменитых преступников — Коева, Загорского и Фридмана, обвиненных во взрыве собора. Взрыв Савийского собора — 16 апреля 1925 года был использован болгарской реакцией для усиления террора и расправы с политическими противниками. Множество прогрессивных деятелей было убито без суда. 25 мая 1925 года по обвинению во взрыве были повешены Фридман, Коев и Загорский. Их было трое, но Марка Фридман – был самым рослым из них, и поэтому главным образом говорили о нем. Из-за бомбы, брошенной в соборе, герои-полицейские убили тысячи людей, но, к сожалению, подобные деяния не фотографировались, тогда как казнь Фридмана была отснята на кинопленку. Известно было, что на этой церемонии, превратившейся чуть ли не в большой праздник, присутствовало пятьдесят тысяч человек. Известно было также, Все, что говорил Фридман, известно было, как на суде он кричал о своей невиновности. Все малейшие жесты его последних минут запечатлены были фотоаппаратами журналистов. Все вплоть до того момента, когда боги правосудия удавили его на глазах очкарика прокурора, папа чиновников, офицеров, солдат и 50 тысяч частных людей. Вот эту-то финальную сцену, и воспроизводили дети. У них были свои прокурор, генерал, поп, палач и Марков Фридман. Не хватало только толпы, но в конце концов это было не так уж важно. Тот, кому поручили роль Марка Фридмана, был не очень доволен. Он был мрачен и хмурил брови, что вполне подходило к случаю. Королевский судья сжимал кулаки и кривил свои детские губы. На лбу у него залегла морщина. Чтобы походить на настоящего судью, он надел очки. В нужный момент маленький Марков Фридман пал духом и закричал «Я не виновен!» «Замолчи, бандит!» — заорал поп и затопал ногами, соблюдая при этом известную осторожность, так как боялся запутаться в поповской рясе. Дети выбрали самое подходящее место, там, где высился гимнастический турник, весьма похожий на виселицу повесить его. И все было сделано так, как это изображалось на открытках, описывалось в газетах, показывалось в кино. Они привязали веревку за крюк, накинули петлю на шею осужденного, на голову ему надели мешок. Его заставили залезть на стол. Прочитали приговор. Прокурор взял его из рук секретаря и сам прочитал. Читал он великолепно, четко и с некоторой дрожью в голосе от сознания важности подобного деяния. Приговор был настоящий, прилежно переписанный с подлинного. Потом прозвучал приказ «убрать стол». Момент этот был столь торжественен, что королевский прокурор даже бросил сигарету, которую он курил, как заправский курильщик. Маленький Марко Фридман засучил ногами в воздухе, и его повесили. Потом они его сняли. Но ведь прошло несколько странных минут упоительной экзальтации, и когда его сняли, он уже превратился в жалкую куклу из мяса и костей. С него стянули мешок, и лицо его было таким спокойным и таким белоснежным, что ребята бросили его и разбежались. Отец мальчика работал далеко, Никто ничего не знал до самого вечера. Тогда заговорил другой болгарин, тот, у кого был синий шарф. Мне тоже известен этот случай, когда мальчишки по-настоящему повесили своего товарища. Но все было немного по-другому. Случилось это в деревне около Бургаса. Не то в июне, не то в июле, и тогда уже не было снега. Вовсе нет, вмешался третий болгарин, повязанный черным. Этот случай произошел в предместье Плевны. Там нашли застывшего, окоченевшего, как полено, маленького мальчишку, которого торжественно повесили его собственные товарищи, подражавшие взрослым. «Но как же так?» — спросил один из нас. И оказалось, что первый рассказчик был прав, второй не ошибся, а третий сказал истинную правду. Таких случаев было немало, и все они кончились одним и тем же. Да, эта история повторялась не раз. Значит, она больше, чем верна, как верен тот факт, что варварство, злоба и безумие страшнее заразной болезни.